13. После kiệnника, который устроил и Манзор, Кока предпочитал на улицу не показываться, потому что был в глупом положении. Ему всунули наживку пустышку, а он её легко проглотил. За это стоило бы Анзора избить или поранить, но на такие подвиги у Коки не хватало ни сил, ни желания. Да и сидеть в Орточальской тюрьме ему совсем не светило. На тугош ей художника надежды крайне мало, а подключать кого-нибудь из районных грамил тоже не с руки. Тем более, что все довольны кодеином, который брал Анзор, и вряд ли захотят портить с ним отношения из-за коки. Он ведь сегодня здесь, а завтра там, в Парижах, а Анзор всегда тут. Конечно, если бы случилось что-нибудь серьёзное, Кока мог бы рассчитывать на поддержку районных ребят, но тут такой глупый пустыак, из-за него даже как-то стыдно к ним обращаться. Кидники и обломы были не редки в жизни Коки, поэтому он решил спустить это дело на тормозах, а себе сказал: "Хватит. Пора в Париж, подальше от варварства и дикости". Так он скучал около телевизора, пока сосед Нукри, любитель порножурналов, неожиданно не подкинул кусочек зелёной азиатской дури, пообещав узнать, где и за сколько её можно достать. Курить одному быстро надоело, и Кока позвал художника Тот всегда на месте, никогда ничем не занят. Попирос не было, они не умело соорудили пару мастырок из сигаретных гильз. Покурив одну, начали смотреть какое-то видео, но дуре казалось такой сильный, что усидеть на месте было невозможно. Они разошлись по квартире, навестили бабушку, читавшую в галерее Флабера, стали ей морочить голову всякими глупостями, вроде того, что на планете Титан идут титановые дожди. Жители все поголовно носят имя Тит, сидят в норах из титаниума и сосут титьки, а главный титан их – тиранит. Или что Святослав Рерих имел в вас сами гарем испант, от которых родились бурые дети-ети. Или что в Африке наблюдается частичное превращение ленивых негров снова в обезьян. Если труд сделал из обезьяны человека, то лень и безделие делает из человека опять обезьяну. Логично? Бабушка ужасалась и не верила, а они выдавали новые подробности. Некоторые негры уже и скижи наобрат на пальмы перебрались. Да, да, правда. Затоптали костры, едят только сырое. Тела заволосели, а вместо зубов клыки, побросали орудия труда. На лианах качаются. Потом они ушли подкрепиться второй мастыркой, но бабушка в возбуждённой их болтовнёй А может быть, у чуюв подозрительный дым стала под разными предлогами стучаться к ним в комнату, до тех пор, пока Кока силы не выпроводил её, заперев дверь на ключ. Кто тебе дал право так обращаться с женщинами? трагично вопрошала она из-за двери, на что Кока отвечал: А кто учил женщин ходить без стука? Ты ведёшь себя невежливо, пытались воспитывать из-за двери. А мозги вынимать, вежливо огрызался Кока. Оставь она хорошая, миролюбиво останавливал его художник, но Кока и сам уже замолчал, сказав напоследок, что бабушку надо держать в строгости, а то на голову сядет. Она в последнее время что-то опять закопашилась. Слышит каждый день по телевизору наркотики, наркотики, вот тоже начала подсматривать. Опять бинокль появился. Какой ещё бинокль? театральный. Она меня и раньше через этот бинокль ловила. Мы тут напротив в подъезде пачку папирос держали. Каждый мог брать, чтобы мастырку заделать. Вот она заметила, что я каждый раз, как из дома выйду, в этот подъезд захожу. Потащилась туда, обшмонала подъезд и нашла папиросы за доской со списком жильцов. Выкинула. В том-то и дело, что нет, оставила хитро. И всегда после меня ходила туда тайком считать. Сколько папирос взято? А потом представила счёт. А ты что? Сказал, что ничего не знаю. Что ещё? Какие такие папиросы? Я сигареты курю. А помнишь, как мы её накурили однажды? Развеселился художник, вспоминая давний эпизод. Как не помнить? Было много гашиша, и друзья решили накурить бабушку. Аккуратно заделали пару мостырок и подложили в пачку её папирос. Она всю жизнь курила Казбек. Почуяв через полчаса по запаху, что бабушка добила пасадку, они вылезли в гостиную и уставились на старушку. Пока гашиш открывался, бабушка сидела тихо, как мышь, непонимающе поглядывая вокруг и прикладывая руку то к албу, то к сердцу. Но вот морщины на её длинном, благородном лице будто разгладились, она кокетливо заправила за ухо седую прядь, гордо повела головой и спросила не своим голосом: Когда велено подавать кофе, скоро ваше сиятельство отвечал Кока, до весят смеха. Император занят в зимнем саду с фрейлинами, но скоро прибудут. Не извольте беспокоиться. По утрам мигрень особенно несносно, пожаловалась бабушка. Согласен, туберкулёз лучше всего принимать по вечерам, по две таблетки, серьёзно отвечал Кока. Разве он не в микстуре? Нет, в плаще с кровавым подбоем. Поговорив таким образом минут десять, бабушка попросила довести ее до кровати и надолго замолкла. Иногда из комнаты старушки были слышны шепот, бормотание, звуки каких-то напевов. Кока порывался посмотреть, что с ней, но художник останавливал его. С ней все в порядке, пусть женщина покайфует первый и последний раз в своей жизни. Скоро художник, сам лев от мастырок, ушел в худ комбинат за рамами, а Кока задремал в кресле. К полудню позвонил Нукрия, он выяснил, что действительно в городе появилась крепкая азиатская анаша. Но некий Хэтчо, через которого ее можно достать, загремел с сифилисом вен-диспансер, откуда, правда, может выезжать за товаром, когда ему вздумается. Поговаривают, что пакеты спрятаны в диспансере, а Хэтчо просто ломает комедию, ездит к своему дяде в овлобар. И это время пережидает у телевизора, пожирая любимый горячий лаваш с сыром и тархуном. Кто-то даже будто уже пытался искать пакеты в его палате, но был напуган сифилитиками, тоскливым стадом гулявшими по коридору. Не всё ли равно, его это анаша, его дядя или его дедушки. Главное, чтоб хорошее было, ответил Кока, окрылённый мечтой купить что-то нормальное. Да-да, я просто передаю, что слышал. «Давай вечером съездим, у меня есть стольник», — предложил Нукри, который так старался, рассчитывая получить от Коки новые порножурналы. Под вечер они приехали в Вен-диспансер. Из-за колючего забора девки переговаривались со стоящими на улице парнями. «Это турбаза, что ли?» — удивился Кока. «Когда-нибудь они вылечатся», — лаконично пояснил Нукри. Они нашли вдребезги пьяного сторожа, вызвали Хэтчу. Вручили ему деньги и проследили из-за угла, как тот, воровато оглядываясь, выскочил за ворота, юркнул в такси и уехал. Через час вернулся и отдал пакет с зеленым, пряно-пахучим порошком, не применув рассказать о том, какие сложности ему пришлось преодолеть, добывая Анашу, хотя пахло от него тархуном, а на куртке сидели хлебные крошки. Нукри поделил пакет и половину отдал Коке, с тем, чтобы тот завтра взял настольник и вернул ему одолжное. Кока привёз и нашу домой, спрятал, как обычно, в книгах, а сам отправился со знакомыми девушками на Черепашье озеро. Вернувшись, он заметил, что бабушка не спит. Заглянув к ней, увидел, что она нервно курит, на вопрос о бужине обычного энтузиазма не проявляет и даже не смотрит в сторону койки, горько отводя глаза, обычно лучащиеся любовью. Почуяв недоброе, он ринулся в коридор к полкам с книгами, схватил том, в который был засунут пакет с основой и не обнаружил ничего. В другом томе тоже пусто. Он стал хватать книги, раскрывать одну за другой. Пусто, пусто, всюду пусто, ничего. Классики пялились на него из раскрытых книг. Трагический голос сказал: "Не трудись понапрасну, мой милый". Оно было в Александре Блоке. Бабушка в ночной рубашке стояла в дверях. Её морщинистое лицо выражало сильную гаму чувств, называющуюся поразить паршивца взглядом. Ты взяла? зловично спросил Кока. Я, твёрдо ответила она. Ты перетрясла все книги? Да, все. Я поняла, что ты не даром крутишься около полок. Нашла это и высыпала в туалет, ответила бабушка. Что? Кука сел на пол и обхватил голову руками. Что ты наделала? Мне конец. Всё кончено. Меня убьют. Кто? Кто тебя убьёт? Всполошилась бабушка. Как то? Хозяин выброшенного. Разве это гадость не твоя? вопросила она, явно не готовая к такому повороту. Нет, конечно. Меня просто попросили спрятать. Если я завтра не отдам, будет плохо, очень плохо. Во-первых, тут человек умрёт без наркоты. Во-вторых, меня убьют его друзья. Ты что не понимаешь? Телевизор не смотришь. А чья это дурь? Куку мгновенно перебрал в уме варианты и выбрал оптимальный. Одного кореки, у него сильные боли. Он справедливо полагал, бабушке вряд ли ведомо, что дурь помогает только от боли душевной, но не от физической. «Какого еще калеки?» — с подозрением спросила бабушка. Водушевленный Кока принялся сочинять про одного несчастного бедняка после операции, вынужденного ставшего наркоманом, про его трагедию и про то, что ребята из района помогают ему из жалости. Он лежит в кровати, а они носят ему еду, питье и анашу. Он знал, на какие педали надо нажимать. «Как ты не понимаешь!» «Бедный, отверженный, униженный и оскорбленный, мы не можем предать его. Ты сама учила, что предавать друзей нельзя», — добавил он для верности. Предавать она действительно никого и никогда не учила, поэтому не знала, что ответить. Еще немного времени ушло на то, чтобы окончательно убедить ее, что сам Кока ни разу в жизни Анашу не курил и знать не знает, что это такое». Он добил старушку мощным аргументом, потому что дескать ему и доверили хранение, что все знают, он не курит и значит не выкурит. Логично. Далее началось самое важное. Требовалось выяснить, правда ли бабушка высыпала дурь в туалет или это был пробный шар. Но сколько как он не бился, бабушка неизменно твердила: "Выбросила и всё. Зачем оставлять эту отраву?" Тогда он прибег к крайней мере и сказал: что его могут спасти только 100 рублей, чтобы купить новые пакеты и отдать Колеке. Бабушка сильно волновалась, жалела и отверженного инвалида, и беспутного внука, но денег давать не хотела из педагогических соображений. Наконец, было принято единственно верное с её точки зрения решение. Я сама пойду и куплю этот проклятый пакет и сама отдам Колеке. Кока замер от изумления. Потом стал отговаривать ее от таких приключений, но бабушка стояла на своем. «Нет, тебе денег в руки я не дам, но куплю эту гадость. Где она продается?» По ее тону Кука понял, что в старой княжне-комсомолке заговорил то ли упорный Рахметов, то ли упертый Корчагин. Делать было нечего. Хочет сама взять — пусть. Такой вариант, хоть и сложный по исполнению, мог вернуть потерянный, а это главное — В поисках кайфа цель всегда оправдывает средства. Они выпили валерьянки и заговорщически обсудили детали. Кока предупредил, что купить непросто, ибо она ша в лариках и киосках не продаётся. Не лучше ли будет, если он сделает всё сам? Но бабушка оставалась непоколебима: или она, или никто. Перед сном Кока перебрал в уме, кто из знакомых мог бы сыграть роль коллеги наркомана, и выходило, что лучше Кордо Титало Как раз лежавшего со сломанной ногой найти трудно. Отверженность не считай страдание на лицо. Титал обитал в подвале, где возилась и играла орда его братьев и сестёр. За занавеской десятый год умирала тётя Асмат, а посередине подвала целый день варился хаши в котле на керосинке. На утро бабушка была полна решимости. Коко увидел на ней перчатки и шляпку с вуалью. Наверняка ночью перечитывались записки из мёртвого дома или Геляровский. Он попросил её снять этот маскарад, но она ни в какую не соглашалась. Сели в такси, когда внук предупредил её, что они едут в вендиспансер, бабушку всю передёрнуло, но она не удивилась. Ничего. Я всегда знала, что один порог сопутствует другому. Я ко всему готова. Поехали в диспансере, они вошли в комнату для посетителей. Её грязный вид и мерзкие запахи навевали смертную тоску. Солнце едва проникало сквозь немытые окна, слепыми пятнами шевелилось на заплёванном полу. В разных концах сидели недвижимые печальные пары. Само место накладывало зловещий отпечаток на лица. Даже стулья, казалось, лоснились от грибков и спирохет. В углу громоздился какой-то мужик в богровых лишаях. Жена уныло кормила его помидорами из овойски. В другом углу пара чернявых типов упрекала двух девок в больничных халатах. Вы суки знали, что у вас трипак. Почему не сказали с волочи? Да клянусь, гурамик, да что ты, мирабик? Откуда мы знали? Если бы наш маршрут через тиберду шёл, а там, оказывается, у всех трипер. И девки жалобно шмыгая носами, ахая и охая, крестились и божились в панике озираясь и оправляя куцые халаты на налитых ляжках. "О, господи!" сказала бабушка, опуская вуаль. "Чего же ты ждала?" не без злорадства ответил Кока. "Это не оперный театр. Бинокль не захватила?" Усадив её, он пошёл к лестнице, где дежурил в сторож Шакро, шершавая трублёвок рукой. дал ему денег, попросил привести Хечо. А когда тот явился, тихо сказал ему: "Ты меня помнишь? Мы вчера брали пакет. Как не помнишь? Клянусь, голова всем помнишь. Кто пакет уберёт?" Заверил его Хечо: "Я чуть сейчас собирать иду. Сколько надо? Один пакет. Слушай, вон там сидит моя бабушка, видишь? Долго сейчас объяснять, что к чему. Она даст тебе 100 руб. Ты возьми один пакета, потом ей в руки отдай, понял? Хечу немного тронутый от онаши уставился на кокосы с землёным испугом. Вай! Бабушкин курит, клянусь, сердце такой не слышал. Потом объясню. Ты просто сядь около неё, она передаст тебе деньги. Тебе не всё равно, я тебе дал или она. Она пакету берёт или ты? Мы вместе пополам. А, на пополам. Понюхечу и направился к бабушке, сел через стул и сказал: "Здравствуйте, мадам Джан". Бабушка с каменным лицом учтиво кивнула, вынула из сумочки газету, вложила в неё деньги и не глядя положила газету на стул между ними, а Гата Крести принесла свои плоды. "Будьте добры, приобрести для меня это вещество", сказала бабушка. "Мадам Джан, для тебя, клянусь печень всё сделаю". ответил Хечу, вынул из газеты деньги и ушёл, важно бросив: "Час, ждите". А бабушка, не снимая перчаток со скрытым омерзением, взяла газету, направилась в угол и бросила её в урну. Тут мужик с лошаями начал громко икать от сухой пищи. Черневые типы зашумели громче. Один дал девке оплеуху, та взвизгнула, и кокорешил увести близкую к обмаруку бабушку во дворик. Дверь им открыл привратник Шакро. который, казалось, за рубль мог отворить все двери на свете. Он по инерции протянул за скорослую клешню, но Кока холодно напомнил ему, что уже дадено, и тот виновата смигнул. — Извини, забыл. Работа собачья. Пока они сидели на скамейке, бабушка неторопливо рассказывала Коке поучительные истории из семейных хроник, как ее отцу без наркоза резали руку и счищали гной с кости. А он и не пикнул, Как прабабушка во время пожара спасла не только детей, но и пса любимца, как один дед дерзко разговаривал со Сталиным, а другой сконструировал первую в Грузии электростанцию. Рассказы явно имели своей целью коррекцию кокиной морали. Но Кока все эти истории знал наизусть и сейчас с беспокойством думал лишь о том, не запостит ли Хечо свою наглую лапу в бабушкин пакет, посчитав, что старуха не заметит кощунства. Ровно через час, довольный Хечо, присел на скамейку. Отрыгивая тархуном и, стряхивая с куртки хлеб на сырные крошки, он достал из-за пояса пакет и протянул его бабушке. «Вот, самый большой, мадам Джан! Клянусь, почка!» Бабушка, зорко оглядевшись, проворно спрятала пакет в сумочку. «Очень вам обязана», — сказала она. «Была весьма рада знакомству». Хечо только умильно покачал головой. Для тебя всегда самая большая пакету будет. Клянусь руками и ногами, курим, Адам Джан, на здоровье. Эй, сразу видно, уважаемый женщине. В такси на просьбу показать пакет бабушка ответила сухим отказом, дала только попробовать на ощупь. Пакет был что надо, плотный и увесистый, как вчера. Ну, едем теперь к колеке, сказала она, переводя дыхание. Теперь ей уже, наверное, чудилось палата номер 6, или Андрей Балконский в госпитале. В подвале у Титала царил обычный бардак. Сёстры и братья составляли живую композицию из грязи, плача и возни. В центре подвала варился в котле на керосинке вечный хаши. Вой, пар и вонь пронизывали всё кругом. Зорванной За загородкой в голос стонала умирающая тётя Асмат. У неё в ногах сидел малолетний плоскоголовый дебил Зеро, и усердно вылизывал длинным, как у собаки, языком собственную ступню. Пока бабушка на ступеньках подвала церемонно знакомилась с притихшими, курчавыми братьями и сёстрами, Кок поспешил вперёд, сорвал наушники с небритого титана, лежавшего под серым от грязи одеялом на матрасе без простыни, нажал стоп-клавишу старой кометы и быстро прошептал: Сейчас тебя навестит моя бабушка. Ты тяжело болен, у тебя боли. Тут ничего не понял. Твоя бабушка? Меня? Болен? Тише, она идёт, прошептал Кока, пододвинул бабушке обгоревший табурет, а сам сел у изголовья, чтобы всё как следует видеть, слышать и перехватить пакет. Бабушка с опаской села у постели. Как ваше здоровье? Мне внук сказал, что вы испытываете сильные боли. Ничего не понимающий Титал согласился. «Очень болит». «Что говорят врачи? Надежда умирает последней. Надо только собраться с мужеством и не унывать. К сожалению, боль и страдания сопутствуют человеку всю его жизнь. Надо уметь их не замечать». «Меня проведать пришли! Тише!» прикрикнул вконец обалдевший Титал на детвору. А Кока шепнул бабушке. «Быстрее! Не видишь парню плохо!» Какие тут души спасительные беседы? Ему спать пора. Не подгоняй меня, твёрдо ответила бабушка. Сейчас ей видно мерещился Ливингстон среди туарегов Занзибара. Если человек болен, то только он сам может помочь себе. Сила воли, помноженная на настойчивость, всё побеждает. Надо бороться со своим недугом, надо хотеть выздороветь. Вы молоды, у вас жизнь впереди, не следует предаваться унынию. Человек способен на многое, надо только собрать волю в кулак. Титал лежал с открытым ртом. Братья и сёстры замерли. Вынесли зеро, чтобы и он мог послушать странную гостью. Примолкла даже умирающая тётя Асмат, поговорив ещё немного в этом духе, вспомнив безногого лётчика, слепого писателя и даже какого-то безрукого художника. Бабушка достала из сумочки пакеты и украдкой сунула его под серую подушку. "Надеюсь, это облегчит ваши страдания". Титал дико косясь на подушку, начал рассказывать, что нога очень болит. Но тут Зеро рухнул со стола и с треском ушибся плоской головой о пол. Поднялся виск и плач Бабушка стала беспомощно оглядываться, а Кока, недолго думая, бесшумно выхватил пакет из-под подушки и сунул его себе за пазуху. Бабушка ничего не заметила. Под удивлёнными взглядами они покинули комнату. Кока поддерживал ослабевшую бабушку под локоть, а на злобное ворчание Титала: "Эй, братан, куда деньги берёшь? Мне их бабушка дала", многозначительно сказал: "Вечером зайду, проведаю". Домой они шли ни с перша. Бабушка была задумчиво и теребила перчатки. Наконец она произнесла: "Дай мне слово, что всё это не спектакль. Что этот молодой человек Болин, а ты не куришь?" Что было делать? Кока дал слово, правда, скрестив в кармане два пальца. Когда они подошли к дому, бабушка осторожно поинтересовалась: "Разве это вещество продаётся только в вендиспансерах?" "Нет, просто совпадение." ответил Кока, чувствуя что-то вроде угрызений совести, которые исчезли, когда он, запершись в туалете, увидел в пакете вместо ожидаемой небесно-зелёной анаши какую-то коричневую трухлятину, разевшую гнильцой. Забив дрожащими руками мостырку, он выкорил её в три присеста тут же в туалете, не обращая внимания на стуки бабушки, а потом долго сидел на унитазе, в тоске ожидая, когда появится кайф, который запаздывал. Наконец, он убедился, что вместо азиатской дури ему подсунули труху. Сваливать отсюда к чертовой матери, с отвращением и неподдельной злостью ударил Кока кулаком по бачку и принялся думать о том, что завтра надо будет ехать в Вен-диспансер, искать Хечо, лаяться с ним. А все потому, что он сразу не посмотрел, что в пакете, как с анзоровскими пустышками. Он представлял, как Хечо будет отнекиваться и божиться, что кайф был хороший. Иди и доказывай, что ты не верблюд. А может, Титал заменил? Нет, бред. Я бы заметил. Бежать отсюда. Аферисты, гидалы и вруны.